Глава девятая. Отсидеться не выйдет. Я услышал момент, когда начался бой. Несмотря на всю шумоизоляцию космического корабля, треск вырываемых деревьев доносился даже сюда, да и сам корпус периодически вздрагивал, словно в него попадало что-то очень увесистое. Впрочем, я догадывался, что именно. Те самые деревья. Здоровенные четырехметровые детины вполне подходили для метания подобных снарядов. А вот звуков стрельбы и человеческих криков слышно не было. Я даже ухо к переборке приложил, чтобы лучше понимать происходящее снаружи. Но нет, я находился слишком далеко, точнее, даже глубоко в недрах звездолета. Однако, кое-что интересное, все же коснулось моего слуха. Кто-то очень большой и тяжелый передвигался по палубам. И, судя по нарастающим децибелам, приближался. А вот это странно. Монстры при всем желании не смогли бы проникнуть на корабль. Плоть, какой бы сильной она ни была, никогда не станет крепче металла. Тем более того, из которого сделан космический корабль. Тогда кто там? Или стоит поставить вопрос иначе, кто впустил внутрь твари, от которой содрогается вся третья палуба? У кого напрочь отказали мозги? Ведь на корабле прячется все гражданское население лагеря, женщины, группа ученых. «Бабах!» — жуткий удар в переборку заставил содрогнуться стены, я едва не оглох. Отскочив вглубь камеры, я приготовился к бою. Понятно, что шансов на победу у меня нет, но просто так я не сдамся. Этот ублюдок успеет пожалеть, что сунулся сюда, убить его, может, и не выйдет, но что-нибудь я ему обязательно сломаю, а там, глядишь, ребята подхватят и добьют. «Бабах!» Очередной удар сопроводил металлический грохот, отлетевший в глубину коридора двери, что перекрывало выход из тюремного отсека. «Стоп! А какого хрена он целенаправленно идет за мной? Если не ошибаюсь, во всем КПЗ нет ни души, кроме моей, естественно. Так с чего вдруг? Среди мутантов что, на меня объявлен розыск? Или кто-то назначил цену за мою голову?» «Сомневаюсь». Мысли метались в голове, словно стадо перепуганных зебр. Я уже успел подумать о смерти, о бесполезно прожитых годах и, само собой, о норвежской красавице, которая так глубоко проникла в мою душу, что я понятия не имею, как ее оттуда вырвать. Вот уж воистину, первая любовь самая сильная. Впрочем, любой жизненный опыт, приобретенный впервые, навсегда врезается в память. «Да чтоб вас!» С облегчением выдохнул я, когда в смотровое оконце протиснулись металлические пальцы. Хоть бы записку какую передали. Так ведь обосраться недолго. Ну давай, открывай уже. Однако вместо того, чтобы потянуть задвижку, блокирующую дверное полотно, робот пошел по иному пути. Металл застонал под мощью инопланетной технологии, дверь начала выгибаться, а затем с грохотом вылетела из коробки. Механический воин отшвырнул ее в сторону, как игрушку, и замер в освободившемся проеме. Ну и что встал? Веди к выходу. И снова вместо ответа робот преподнес мне сюрприз, открыв свое нутро в пригласительном жесте. «А что? Так разве можно было?» Неподдельно удивился я. «Интересно, чьих рук это дело? Мне казалось, что костюмы не в состоянии передвигаться автономно. Оказывается, я был неправ. Ну, это мы после разберемся». Я уже привычным движением влез внутрь, дождался, когда робот подстроится под мое тело, и уверенно двинулся к выходу. Переборка в тюремный отсек выглядела так, словно в нее на полном ходу врезался грузовик. А ведь робот нанес в дверь всего два удара. Впрочем, неудивительно. Он и черепа мутантов крушит, как кортечь, гнилые арбузы. Ох, и попадет же мне, когда все закончится. Пользуясь внутренним интерфейсом, я построил обратный маршрут, чтобы выбраться тем же путем, каким робот пробрался в корабль. Что-то мне подсказывало, вошел он совсем не через парадные ворота. Так и вышло. Красная линия привела меня к аварийному шлюзу в верхней части корпуса. Учитывая высоту межзвездной махины, а бы кто сюда забраться не сможет. И вот что интересно. Люк, ведущий наружу, оказался задраен и не имел следов повреждения. Значит, сюда робота кто-то впустил, потому как с более простыми механизмами запирания он не разобрался. Я аккуратно постучался в люк костяшкой указательного пальца. «Чего долбишь? Я вообще-то здесь». На меня смотрела Таня, при этом улыбаясь во все 32 зуба. Ты ненормальная, усмехнулся я. Тебя забыла спросить, отмахнулась она. Там на крыше винтовка осталась. Я не смогла ее сюда затащить. А его тогда как заволокла? Он сам пришел. Все, иди, пока меня не хватились. Спасибо, поблагодарил девушку я. «Угу», — буркнула она. Сочтемся. Татьяна стукнула по клавише открытия шлюза, и как только люк отошел в сторону, на меня обрушился шум битвы. Вот сейчас я услышал крики, рев, шлепки пули, матерные команды офицеров. Судя по всему, бой разгорелся нешуточный, но лезть в самое пекло я не спешил. Выбравшись на корпус, я подобрал оружие и сместился к самому краю корабля. Передо мной, как на ладони, открылась картина схватки. Твари лезли на валы и укрепления сплошным потоком. Левый фланг выглядел хуже всего. В пулеметную точку прилетело бревно и тонким слоем размазало расчет. Сейчас там наспех заткнули брешь, но инициатива была упущена. И твари это видели, а потому основные силы пытались проникнуть внутрь именно здесь. А наши, судя по суете, что царило за прикрытием вала, не успевали укрепить позицию. Отсюда я и решил начать. Винтовка удобно легла в руку, приклад уткнулся в плечо, а перед глазами появилось перекрестие прицела. Враги моментально превратились в подобие призраков, а их уязвимые места, напротив, засветились ярко-красными пятнами. Все, как у любого живого существа. Мозг, сердце и пара внутренних органов, повреждения которых уже несовместимы с жизнью. Я поймал в перекрестие прицела голову гиганта, и руки машины тут же подкорректировали направление винтовки. И когда я вдавил спуск, пуля, получившая ускорение за счет магнитного импульса, взорвала голову чудовища. Однако мутант продолжал действовать. Бревно, что он занес над остатками головы, улетело точно в цель, снося с вала сразу двоих бойцов. Я ожидал, что качок сейчас рухнет, но нет, он снова потянулся за снарядом. Будто это не его мозги, только что разлетелись по округе. Ответ пришел быстро, когда я снова припал к луже винтовки, внимательно рассматривая все точки, подсвеченные красным. Телом продолжал управлять спинной мозг. Да, чудище вряд ли долго протянет без головы, но бедно воротить сможет достаточно. Уже второе бревно отправилось в сторону вала, но случился приличный недолет, а значит, силы его покидают. Словно поняв, что жить ему осталось недолго, монстр сорвался с места и помчался на пулеметную точку, работая живым щитом. За ним тут же выстроились в линию несколько мелких тварей в попытке прорваться поближе к периметру. Я не стрелял, просто потому что хотел выяснить, как долго продержится этот мутант и куда лучше всего отправлять пули, чтобы наверняка его остановить. Тварь имела в распоряжении аж два сердца, что, в общем, неудивительно. Одного, может быть, недостаточно, чтобы прокачать кровью такую груду мышц. А может, это очередной защитный механизм, как спинной мозг, который сейчас горел красным, напоминая огромную сороконожку. Первое сердце погасло, но мутант продолжал пробиваться к земляному валу. Хотя его скорость значительно упала. И как только пулеметная пуля пробила второе, огромная туша качка моментально рухнула замертво. Но он успел подобраться достаточно близко и привел мелких тварей почти к самому подножию вала. Мутанты бросились в рассыпную, усложняя прицеливание, да и двигались они непредсказуемыми зигзагами. Двоих сняли автоматчики. Еще одного изрешитил пулемет, а четвертого снес я, как раз в тот момент, когда он прыгнул, возносясь над земляным валом. Упустия его, уже через секунду он бы рвал левый фланг на части, проникнув прямо в тыл. К слову, с мелкими монстрами все оказалось значительно проще. Пуля диаметром в 15 мм натурально вырвала половину тела чудовища. Мало того, унеслась дальше и прикончила еще одну тварь, угодив в густую толпу. А я уже брал на прицел очередного качка. Но теперь перекрестие прицела расположил на груди аккуратно между двумя сердцами. Энергии и веса снаряда должно хватить, чтобы в момент прилета порвать мышечную ткань обоих. Ну а если нет, добавим... Плавный спуск, легкий пинок приклада в плечо и громкий щелчок пули, преодолевший звуковые барьеры. В груди монстра образовалась дыра размером с приличный грейпфрут. Качок рухнул замертво, заодно снеся бревном мелкого монстра, который по неосторожности подобрался слишком близко. «Отлично! Схема рабочая, а значит можно приступать к планомерному уничтожению противника». Вызвав меню, я вычленил общий канал связи и подключил свой костюм к этой частоте. «Бейте здоровым в центр груди!» — прокричал я. «У них два сердца. Расположены в сантиметрах в 15 друг от друга. В первую очередь убивайте здоровых. Они командуют мелкими». «Теняев, мать твою!» — вернулся гневный ответ. «Какого хера ты здесь делаешь? Ты должен быть под арестом!» «Виноват, тащ майор!» — узнал голос безруковая. я. «Я тоже рад вас слышать!» «Вы слышали приказ!» — прорычал Безруков в общий канал. «Бейте в центр груди гигантам!» А я взял на прицел следующего, а затем еще одного и еще, пока не опустил магазин. По мере того, как качки падали замертво, менялось поведение мелких особей. Они уже не пытались скрываться или наступать короткими перебежками, прикрываясь телами павших товарищей. Теперь они снова походили на диких животных, которые рвутся в бой по велению одной лишь ярости. Ситуация на левом фланге тут же наладилась. Пулеметный огонь сделался прицельным, а суета сошла на нет. Хотя в хаосе войны сложно рассуждать о порядке. Очередной переломный момент наступил внезапно, когда на поле боя появились новые действующие лица, если их можно так назвать. Мы были готовы праздновать победу и радоваться минимальным потерям, когда появились эти чудовища. Массивное существо метра по три высоту и почти пять в длину, если учитывать странный хвост, напоминающий угриный. Тело покрыто густой с жесткой шерстью, которая искрит голубыми и белыми всполохами. На боках видны участки голой кожи, где под поверхностью пульсировали яркие энергетические потоки, похожие на молнии. Массивная морда с мощными челюстями чем-то напоминала медвежью. Из пасти торчали два огромных клыка, между ними постоянно пролетала голубоватая дуга электрического разряда. Я смотрел на новые юниты, словно под гипнозом. Шерсть одного из них встала дыбом, и между ворсинками еще интенсивнее забегали искры. Дуга между клуков вспыхнула и принялась вытягиваться, а затем с жутким грохотом метнулась в сторону укреплений. В воздухе тут же появился устойчивый запах озона, который вскоре перебил вонь паленого мяса. Крика людей я не слышал. Да и успели ли они издать хоть какой-то звук? Разряд очень сильно напоминал удар молнии, если он даже на малую часть нес в себе подобный заряд, выжить после его попадания нереально. Кажется, зря я истратил все пули, сейчас бы они мне сильно пригодились. Серия электрических разрядов пронеслась по лагерю. Один из пулеметов, в который угодила молния, взорвался и оторвал руку стрелка. Аккумулятор как раз исполнял роль приклада, но самое страшное было не это. Я смотрел на мутантов и не видел ничего. В том смысле, что датчики моего костюма попросту не могли преодолеть электрическое поле, которое словно щит обволакивало чудовищ. А еще я отчетливо видел что нашим пулям также не удавалось сквозь него пробиться. Скорее всего, виной тому были стальные сердечники, которыми управляло магнитное поле, чтобы отправить пулю в полет. Видимо, нечто подобное защищало монстров от нашего оружия. Так вот, кого дожидался основной отряд. Не Качков, как я решил, когда встретился с малыми группами, а именно этих артиллеристов, чтобы их в аду черти дрючили. И как к ним подступиться? Чем их убивать? Хотя... Я выставил руку ладонью вперед, взял на прицел одного из мутантов и активировал импульс. Удар прилетел прямо в рожу твари как раз в тот момент, когда с нее должен был сорваться очередной разряд. Результат превзошел все мои ожидания. Импульс разворотил монстра до самого хвоста при этом высвободив весь заряд электричества, что тот успел накопить. Молнии ударили во все стороны, досталось и нам, но часть попала в соседних уродов. Видимо, их тела работали по принципу аккумуляторов, потому как не смогли пережить перегрузку. Они тоже готовились к залпу и так же, как их погибший сородич, вздыбили шерсть, чтобы накопить электроэнергию. Ну а взрыв собрата им ее предоставил, правда, чуть в большем размере, чем они желали. Нет, их гибель была менее эффектной, хотя глаз тоже порадовало. Бока, под которыми явственно просматривались сполохи электричества, лопнули, словно аккумуляторные банки. Кипящий электролит выплеснулся на землю, и воздух наполнился кислым ядовитым паром, от которого защипало в носу. Трава, на которую попала жижа, моментально почернела, а сами твари рухнули замертво. Итого одним залпом я уничтожил сразу троих, но далеко не всех. Чудовища оставалось еще слишком много, а я уже исчерпал свой заряд энергии, и для того, чтобы тот набрался заново, требуется время. Вот только у нас его нет. «Отступаем! Отходим к цитадели!» — отчетливо раздалась команда майора на общем канале связи. Бойцы организованно исполняли приказ, сливаясь в четыре ручья, которые образовывали единую реку, и словно щупальцы гигантского кальмара плавно втягивались под панцирь пирамиды. Вал моментально заполнили мутанты. От их количества ребило в глазах, и сейчас мне как никогда хотелось ударить по ним импульсным оружием. Наверняка получилось бы очень красиво. Вот только пора и мне задуматься об отступлении. Сомневаюсь, что мой костюм способен выдержать подобный разряд. Хотя, как знать. Технологии древних не раз нас удивляли. Впрочем, экспериментировать мне почему-то не хочется». Я наблюдал за тем, как электрические твари карабкаются на вал и молился, чтобы оружие костюма успело зарядиться для еще одного залпа прежде, чем твари сжахнут по мне молний они уже выстроились в боевой порядок, обступив цитадель со всех сторон. Шерсть поднялась дыбом, заискрилась, наполняя энергией биологические аккумуляторы. Несколько залпов с грохотом ударили в навершие пирамиды, выбивая целый каскад каменного крошева. Часть облицовки, состоящая из инопланетного сплава, с хрустом лопнула и плавно поехала вниз, грозя накрыть бойцов, что еще не успели скрыться в цитадели. Люди с криками бросились в рассыпную, спасаясь от смерти. Лист металла со стоном скатился по стене и вонзился в землю, ломая вымощенную камнем дорожку и блокируя вход в убежище. Мелкие твари, как по команде, ринулись в атаку, но военные не собирались, за здорово живешь становиться обедом. Рассредоточившись небольшими группами, бойцы огрызались из автоматов и, надо признать, действовали без паники, планомерно уничтожая волну за волной. Очередной электрический разряд слился в единую молнию и грохнул по пирамиде с такой силой, что заискрил мой костюм. Некоторые бойцы отбросили оружие, видимо, по той же причине, а с цитадели слетел еще один огромный кусок обшивки. Часть кладки разлетелась на куске, окатив каменным градом всех участников сражения. Мелкие камешки со свистом пролетели в опасной близости от меня. И в этот момент я будто оглох и ослеп. Нет, костюм все так же исправно работал. Но я мог пользоваться лишь его штатными опциями. Я больше не видел карту, не видел слабые места противника. А вместе с тем пропала и связь. Твари в очередной раз вздыбили шерсти и на этот раз сделали это максимально синхронно. А значит новый разряд разнесет цитадель так, что мы ее будем месяц по округе собирать если, конечно, сможем пережить сегодняшнее Месилово. У ближайшей ко мне твари уже заплясала дуга меж кулыков, когда вдалеке раздался хлопок, который привлек мое внимание. Я как раз успел ухватить взглядом, как лопнули бока соседних мутантов. А затем взорвалось еще одно чудище, а следом еще два. Мутанты зашевелились, перестраиваясь в новый порядок, будто хотели прикрыть основное орудие от атаки извне. Однако присматриваться к тому, что происходит на кромке леса, было некогда. Мое оружие, наконец, набрало полный заряд, и я поспешил им воспользоваться, превращая в кашу одного из электрических монстров, а когда снова посмотрел на восток, уже не смог сдержать восторженного крика, что вырвался из моей глотки. Видимо, парни Коробкова сумели отбить атаку вспомогательных зданий и поспешили к нам на помощь. Больше прятаться на крыше корабля я не видел смысла. Уже очевидно, что мы победили, но тварей внизу еще много. Я скользнул вниз, на крыло, помчался до края, и сиганул с него в самую гущу, в полете выпуская лезвие клинков из предплечий. На военный совет меня не пустили, но хоть не заперли в камеру и то хлеб. Костюм, конечно, отобрали, обосновав это тем, что я могу пожелать освободить подружку. Справедливости ради подобные мысли меня посещали. А чтобы я ими не страдал, майор Безруков определил меня на уход за ранеными. «Может, хоть после этого ты научишься уважать боевых товарищей», — напутствовал меня он. «Будто до этого я относился к ним как к скотине. Да, иногда они бесили своей непробиваемостью, но я же не зверь какой, не мутант». Но я даже близко не понимал, на что подписался, когда не вошел в лазарет, организованный на кубрике. «Вой, стоны, вонь, паленого мяса вперемешку с кровью и дерьмом из разорванных кишок». И это я молчу про общую атмосферу боли и страданий, что словно густой кисель наполняло помещение. Раненые люди лежали на столах среди трупов своих товарищей, и наверняка каждый из них думал о смерти. «Ну, чё замер?» — рявкнул на меня боец с красным крестом на повязке. «А что делать-то?» — растерянно спросил я. «Бинтами пользоваться умеешь?» «Вроде. Тогда хватай тележку и пи***й вон в тот угол, начинай бинтовать всех, у кого кровь хлещет». Я молча кивнул, с трудом сглотнул вязкую слюну и рванул в указанном направлении. Здесь уже хозяйничали девчата из остатков научной экспансии. Одна бинтовала бойцу-культю, что осталось от руки, вторая обмывала рану на груди, оставленную когтями твари и что-то приговаривала, третья суетилась возле раненого, который придерживал руками рвущиеся наружу кишки из вспоротого брюха. «Нет, я не брезгливый, но столько боли в одном месте, кого угодно выбьет из равновесия». Голова закружилась, горло подпрыгнул комок, и я сложился пополам, выворачивая желудок себе под ноги. Ничего, это дело привычки, усмехнулась Марина, которая бинтовала культю. После первого боя я сутки жрать не могла. А сейчас вот нормально. Пипец, выдохнул я, вытирая рот рукавом. Не стой столбом, сбегай воду поменяй. Вручила мне та сольга которая работала с Натальей той самой, что когда-то штопала меня. Сейчас она боролась за жизнь солдата в противоположном углу, но понаблюдать за ее действиями мне не дали. «Ты оглох, тень! Воду, говорю, поменяй бегом!» «А, да! Сейчас!» — выпалил я и умчался с тазом в сторону кухни. Сменив воду, я вернул его Ольге и снова помчался в другой конец кубрика, выполняя поручение Марины. За движением как-то сам не заметил, как отступило гнетущее чувство, а первый раз присесть смог только спустя три часа, когда завершился очередной аврал. Я даже не заметил, как ко мне подсела Наташа. Отреагировал лишь на ее тычок. «На, санитар!» — сухмылкой произнесла она, протягивая мне кружку травяного чая. «С почином!» «Ага!» — буркнул я, втягивая ноздрями ароматный пар. Мне он показался самым божественным запахом в мире после всех тех ароматов, что витали по кубрику. «Они выживут!» «Да куда они денутся!» — улыбнулась биолог. «На ниты уже трудятся над их восстановлением». Мы лишь облегчаем людям боль. Ну и немножко работу. Крохотным роботом. А как же те, которые... Ну, они тоже поправятся? Ты про сгоревших? Ага. Увы, им уже не поможешь. Разряд выжиг их изнутри. Вместе с волшебными крохами. Так значит, способ все-таки есть. О чем это ты? О важном. Выдохнул я и поставил кружку рядом на скамью. Простите, но мне нужно сделать... Кое-что очень важное.